тот вечер я вышел побродить по саду. Сердцу моему было как-то особенно тягостно. Его глухие тревожные удары напоминали собой звуки маятника, приближающего некий роковой час. Смеркалось. Сад был пуст. Опустившись на колени на свежем воздухе, в единственном храме, который мне разрешалось посещать, я пытался молиться. Попытка, однако, оказалась напрасной. Скоро я перестал произносить слова молитв, ибо они были уже лишены всякого смысла. И совершенно подавленный невыразимой тяжестью на душе и в теле, упал на землю и лежал, простертый ниц оцепеневший, но не бесчувственный. Я увидел, как какие-то две фигуры прошли мимо, не заметив меня. Они горячо о чем-то спорили. «Надо принять более решительные меры», сказал один из говоривших. «Это ваша вина, что все так надолго отложили». «Если вы в дальнейшем будете к нему столь же безрассудно снисходительным, на вас ляжет ответственность за позор всей общины!» «Да, но его решение непоколебимо!» «Сказал настоятель, ибо это был он!» «Это не может служить доводом против той меры, которую я предлагаю!» «В таком случае он в ваших руках!» «Только помните, я не буду отвечать за...» Продолжение разговора я уже не расслышал. Все это вовсе не так напугало меня, как вы могли бы подумать. Те, кому довелось много страдать, всегда готовы воскликнуть вслед за несчастным агагом. Самое горькое уже позади. Они не подозревают, что именно в эту минуту обнажается меч, которым их должны разрубить на куски. Ночью, вскоре после того, как я уснул, меня разбудил странный шум в моей келье. Я вскочил с постели и стал прислушиваться. Мне показалось, что я слышу убегающие шаги босых ног. Я знал, что дверь моя не запирается, и поэтому кто угодно может проникнуть ко мне в келью. Но мне все же думалось, что порядки в монастыре достаточно строгие, и этого-то уж никак не допустят. Поэтому волнение мое улеглось, и я стал уже засыпать, как вдруг меня снова разбудили. На этот раз я почувствовал прикосновение чьей-то руки. Я снова вскочил. Вкратчивый голос прошептал. «Не бойся, я твой друг». «Мой друг, да разве у меня есть друзья? И почему вы явились в такой час?» «Это единственное время, когда мне разрешено видеться с тобой». «Так кто же вы все-таки?» «Я тот, кто без труда проходит сквозь эти стены». «И тот, кто может сделать для тебя то, что превыше человеческих сил, если только ты доверишься ему». В словах его было что-то страшное. «Уж не враг ли рода человеческого искушает меня сейчас?» — Вскричал я. Не успел я произнести эти слова, как из коридора ко мне в келью вбежал монах. Должно быть, все это время он выжидал, ибо был одет. «Что случилось?» — спросил он. «Ты напугал меня своим криком? Ты произнес имя нечестивого? Что ты такое увидел? Чего ты испугался?» Я владел собой и сказал... Я ничего особенного не слышал, просто мне привиделись страшные сны, вот и все». «Ах, брат Иосиф, можно ли удивляться, что после таких трудных дней я и по ночам не знаю покоя?» Монах ушел, и следующий день прошел как обычно. Однако ночью меня снова разбудил тот же вкрадчивый шепот». Накануне голос этот только поразил меня. Тут он меня ужаснул. В темной келье, в полном одиночестве это вторичное вторжение неведомого существа окончательно меня сломило. Я уже готов был думать, что это действительно враг рода человеческого соблазняет меня. Я стал читать молитву. Однако шепот, раздававшийся, казалось, над самым моим ухом, продолжался. «Послушай, послушай меня», — говорил он, — «и ты будешь счастлив. Отрекись от принятого тобой обета». Согласись, чтобы я стал твоим покровителем И тебе не придется об этом жалеть Встань с кровати Попирай распятие, что валяется в ногах Плюнь на образ Пресвятой Девы что лежит рядом. И... Услыхав эти слова, я не мог удержаться и не закричать от ужаса. Голос тут же умолк. И тот же самый, живший в соседней келье монах, снова прибежал ко мне и разразился такими же восклицаниями, что и накануне. Когда он вошел ко мне со свечой в руке я увидел, что и распятие, и образ Пресвятой Девы положены в ногах моей кровати. Увидев монаха, я вскочил с постели и, взглянув на распятие и на образ, узнал, что это были те самые, которые недавно убрали из моей кельи. Все лицемерные возгласы монаха, сетовавшего на то, что я снова его потревожил, не могли сгладить впечатление, которое произвело на меня это незначительное обстоятельство. Я решил, и не без основания, что искуситель, подкинувший мне эти святыни, был человеком. Я встал, увидел, как жестоко меня обманули, и потребовал, чтобы монах ушел. Он был очень бледен» и спросил меня, зачем я снова его потревожил, добавив, что я поднимаю такой шум, что не даю ему спать. В довершении всего, наткнувшись на распятие и изображение Пресвятой Девы, он спросил, откуда они взялись у меня? «Вам это известно лучше, чем мне», — ответил я. «Что же, ты обвиняешь меня?» В том, что я в сговоре с нечистой силой? Кто мог принести все это к тебе в келью? Тот же, кто отнял их у меня, ответил я. Слова эти, как мне показалось, на какое-то мгновение смутили его. Он ушел, заявив, что если я снова буду не давать ему спать по ночам, он вынужден будет доложить об этом... Настоятелю. Я ответил, что дело здесь вовсе не во мне. Сам же дрожал от страха, ожидая приближения следующей ночи. У меня были к этому все основания. Вечером, перед тем, как лечь спать, я повторял молитву за молитвой. Мысль о том, что меня хотят отлучить от церкви, угнетала меня. Повторял я и заклинания, изгоняющие нечистую силу. Мне пришлось читать их по памяти. В келье у меня не осталось ни одного молитвенника. Повторяя эти молитвы, они были длинны и многословны. Я в конце концов уснул. Но мне не суждено было долго спать. Возле самой постели... Снова раздался всё тот же шёпот. В ту же минуту я встал с кровати. У меня не было никакого страха. Вытянув вперёд руки босой, я принялся ходить по келье и обшаривать все углы. Руки мои натыкались на одни только голые стены. Нигде ничего нельзя было ни увидеть, ни нащупать. Я снова лёг и едва успел приступить к молитве, который хотел приободрить себя, как те же вкратчивые слова послышались у самого моего уха. И я не мог ни определить, откуда они исходят, ни заглушить их. Так я совершенно лишился сна. Стоило мне на какое-то мгновение задремать, как те же зловещие звуки начинали преследовать меня в моих снах. От этого постоянного недосыпания я был как в лихорадке. Ночи напролёт я или прислушиваясь ждал, что вот-вот раздастся этот шепот, или слушал его. А день весь проводил в сменявших друг друга мучительных догадках. К страху моему примешивалась раздражительность. И как только начинало темнеть мне становилось нестерпимо тяжко. Я, правда, все время подозревал, что меня обманывают, но это никак не могло меня утешить, ибо иногда человеческое злоба и коварство измышляют такие козни, что и нечистой силе не превзойти их. Каждую ночь преследование возобновлялось, и с каждым разом становилось все страшнее, Временами неизвестный мне голос пытался склонить меня к нечестивым действиям, о которых я не решаюсь даже рассказывать. Временами внушал мне кощунственные речи, от которых содрогнулся бы сам дьявол. То он насмешливым тоном одобрял мое поведение и заверял меня, что дело мое будет иметь удачный исход то вдруг переходил к чудовищным угрозам. Жалкое подобие сна, наступавшее в перерывах между этими вторжениями, нисколько меня не освежало. Я просыпался, обливаясь холодным потом, ощупывал рукою постель и глухим, невнятным голосом повторял последнее из задававшихся у меня в ушах слов. Я вскакивал, И видел собравшихся вокруг моей кровати монахов. Слышал, как они жалуются на то, что я потревожил их своими криками, напугал и вынудил тотчас же кинуться ко мне в келью. Потом они начинали испуганно переглядываться и в каком-то странном оцепенении говорили друг другу и мне примерно такое. «Случилось что-то из ряда вон выходящее». У тебя на душе какой-то тяжкий грех, он не дает тебе покоя. Они заклинали меня ради всего святого и ради спасения моей души открыть им, что я такое содеял, за что меня постигает теперь эта кара. Как бы я ни был перед тем взволнован, стоило мне услышать эти слова, как я сразу становился спокойным. Я говорил, «Ничего не случилось. Зачем это вам понадобилось врываться ко мне в келью?» Тогда они качали головами и делали вид, что уходят от меня медленно и неохотно, словно сожалея о моей горькой участи. А я только повторял. «Ах, брат Иустин!» Ах, брат Клемент, я вижу вас, понимаю вас. Помните, есть Господь на небе. Однажды я долгое время пролежал в постели, не слыша никаких голосов. Я уснул, но скоро был разбужен ослепительным светом. Я сел на кровати и увидел перед собой лик Божьей Матери, окруженный лучезарным ореолом своей славы. Она не то чтобы стояла, а как бы парила в этом сиянии в ногах моей кровати, и в руках у нее было распятие. Сама же она, казалось, милостиво приглашала меня лобызать свои пять сокровенных ран. На какое-то мгновение я почти поверил в то, что передо мной действительно находится Пресвятая Дева Мария. Но в ту же минуту прозвучал голос, более громкий, нежели обычно. «Выгони их вон, наплюй на них. Ты мой, и я требую, чтобы вассал мой сослужил мне эту службу». При этих словах видение мгновенно исчезло, а голос снова перешел на шепот но я уже не слышал его, я лишился чувств. Я легко мог отличить это состояние от сна, по крайнему недомоганию, холодному поту и мучительному ощущению нарастающей слабости, которые предшествовали ему, и по тем судорогам, которые можно было принять за Замирание сердца или удушье, И которые сотрясали меня всего, Прежде чем мне удалось прийти в себя. Все это время монастырская община поддерживала, И, казалось, усугубляла страшный обман, Который мучил меня тем, что я не мог его разгадать, И еще больше сознанием того, что я сделался его жертвой. Когда искусство обретает всемогущество и оказывается на равной ноге с действительностью, когда мы чувствуем, что иллюзия причиняет нам не меньше зла, чем сама жизнь, страдания наши утрачивают свой высокий смысл и не способны уже принести нам успокоение. В нас самих тогда рождается дьявол, оборачивающий против нас свои силы и смеющийся, видя, как мы корчимся в муках. В течение целого дня все взирали на меня, как на чудовище, содрогались от низких подозрений. И что было всего хуже, украдкой, бросали на меня взгляды, исполненные лицемерного сочувствия. Взгляды эти на какое-то время, казалось, согревали меня. Но потом тут же устремлялись к небесам, словно моля их простить невольно содеянный грех, сострадание к тому, от кого отвернулся Господь. Когда я встречался кому-нибудь из монахов в саду, то, завидев меня, он тут же переходил на другую аллею и осенял себя крестным знамением когда же мне случалось встретиться с иными из них в одном из монастырских коридоров, они подбирали полы рясы, поворачивались к стене и, перебирая четки, читали молитвы и ждали, пока я пройду мимо. Если я решался опустить руку в чашу со святой водой, стоявшую у входа в церковь, то всю воду тут же выплескивали у меня на глазах, Вся община приняла чрезвычайные меры предосторожности против нечистой силы. Монахам были розданы заклинания и формулы изгнания бесов. И как за утренние, так и за вечернее мессы всякий раз читались особые молитвы. Усиленно распространялся слух, что сатане позволено приходить в монастырь проведать своего любимого и преданного слугу, что вся братья должна быть готова к тому, что он может удвоить свои коварные усилия в борьбе с ней. Невозможно даже описать, какое действие все это производило на юных воспитанников. Стоило им только где-нибудь завидеть меня, как они с быстротой у молнии убегали прочь. Если кто-нибудь из них натыкался на меня в коридоре, то на этот случай всегда была припасена святая вода, и они выплескивали ее на меня целыми ведрами. Если же почему-нибудь им этого не удавалось сделать, какой они тогда поднимали крик, как корчились от ужаса! Они становились на колени, вскрикивали, опускали глаза, громко взывали «Сатана, смилуйся надо мной!» «Не попирай меня своими копытами! Забери свою добычу!» И тут они произносили мое имя. Наконец я ощутил, какой ужас я им внушаю. Я и сам уже начал верить, что, может быть, и вправду чем-то похож на того, кем они меня считают. «Это мучительное состояние!» но избежать его невозможно. Бывают обстоятельства, когда весь мир ополчается против нас, и мы сами начинаем становиться на его сторону, ожесточаясь против самих себя, лишь бы избежать томительного отчуждения от всех и вся. Вид у меня был страшный, растерянное осунувшееся лицо, Разорванная одежда, прыгающая походка, привычка постоянно что-то бормотать себе под нос и полная трешенность от повседневной жизни обители. Можно ли было удивляться, что весь мой облик в их глазах отождествлялся с теми ужасами, которые воображение их приписывало мне? «Очевидно, такое впечатление я должен был производить и на всех послушников и воспитанников монастыря. Их все время учили, что они должны ненавидеть меня. Но ныне ненависть их сочеталась со страхом. А я не знаю ничего более зловещего, чем союз этих двух страстей». Как неуныло уныло выглядела моя келья, я старался пораньше вернуться в нее, коль скоро мне не позволяли принимать участие в вечерней службе. Как только колокол созывал всех на молитву, до меня доносились шаги монахов, спешивших к мессе. И хоть она и казалась мне прежде, Томительной и нудной. Я отдал бы теперь все на свете, Только бы мне разрешено было присутствовать на ней, Дабы защитить себя от ужасной полуночной мессы сатаны, На которую я ждал, что меня вызовут. Но я все же становился на колени у себя в келье и повторял все молитвы, какие только мог вспомнить. А в это время каждый удар колокола и хоровое пение, доносившееся снизу, отдавались вокруг грозным эхом, возвещавшим мне то, что в страхе моем я уже предчувствовал, что небеса ответили на мою мольбу отказом. Однажды вечером, когда я все еще продолжал громко молиться, проходившие мимо моей кельи монахи сказали, «Как, ты еще думаешь, что произносишь слова молитв? Умри, несчастный отступник!» «Умри и будь проклят! не звергнись скорее в преисподнюю, дабы присутствие твое больше не оскверняло наших стен!» Услыхав эти слова, я еще более ревностно возобновил свои молитвы. Но это показалось им еще большим оскорблением, ибо церковники не выносят чтобы кто-то читал молитвы не по той форме, которая принята ими. Возгласы, которые человек в одиночестве своем обращает к Богу, кажутся им профанацией. Они спрашивают, почему люди эти молятся не по-нашему? Как они смеют надеяться, что мольба их будет услышана? Горе им! Неужели же внешние формы имеют какое-нибудь значение для Бога? Не есть ли исходящая от сердца мольба та единственная, которая бывает услышана им и удовлетворена? Когда, проходя мимо моей кельи, монахи восклицали, «Умри, проклятый нечистивец, Умри! Господь все равно тебя не услышит!» В ответ я, стоя на коленях, благословлял их. Так чьи же молитвы были праведнее? «В эту ночь...» Мне снова предстояло выдержать испытание, для которого у меня больше уже не было сил. Тело мое было измождено, дух находился в непрестанном возбуждении, а мы, люди, настолько слабы, что поединок между нашими чувствами и душой неизбежно и очень скоро Кончается победой более низменного начала. Не успел я лечь, как голос. Принялся снова нашептывать мне слова искушения. Я принялся молиться. Но у меня кружилась голова, а глаза мои горели. Это было пламя, жар которого я почти что физически ощущал. Казалось, вся келья моя в огне. Вспомните только, что тело мое было совершенно истощено голодом, а душа изнемогала от преследований. Я боролся с одолевавшими меня видениями и сознавал, что это не что иное, как бред. Но именно от того, что я все сознавал, бред этот становился еще неодолимей. Лучше уж сразу сойти с ума, чем знать, что все вокруг сговорились считать тебя сумасшедшим и доводить до безумия, в то время как сам отлично сознаешь, что находишься в здравом уме. Шепот в эту ночь был до того ужасен. В словах было столько надругательства и кощунства, которые невозможно повторить. Столько... Нет... Я не в силах даже думать о них. Самый слух мой проникался безумием. Казалось, во мне повредился не только рассудок, но и сами чувства. Приведу только один пример, и притом незначительный, тех ужасов, которые... Испанец шепнул что-то на ухо Мельмату. Мы не рискуем высказывать догадки по поводу тех ужасов, которые были произнесены шепотом. Тот содрогнулся. После чего рассказчик взволнованным голосом продолжал. «Больше я уже не в силах был это вынести. Я соскочил с кровати и побежал по коридору, как сумасшедший. Я стучался в дверь каждой кельи и взывал. «Брат такой-то, помолись за меня, помолись за меня, умоляю тебя!» Я поднял на ноги всю обитель. Потом я кинулся в церковь. Двери были не заперты, и я вбежал туда. Добравшись до алтаря, я пал перед ним на колени, принялся целовать статуи святых, приник к распятию и стал громко молить о помощи, повторяя все время одни и те же слова. Монахи разбужены моими криками, а, может быть, ожидавшие их. Все устремились в церковь. Однако, увидав, что я там, не стали заходить внутрь, и, остановившись на пороге со свечами в руках, не спускали с меня глаз. Как все, что творилось со мной, было не похоже на состояние, в котором они пребывали. В тревоге я метался по полутемной церкви, где едва мерцали светильники». А монахи недвижной стеной стояли у двери, и на лицах у них застыл ужас. Еще более ощутимый от того, что они были озарены ярким светом, который, казалось, оставил меня, чтобы отойти к ним. У меня был такой вид, что самый непредубежденный человек и тот бы непременно решил, что либо я рехнулся, либо в меня вселился бес» либо и то, и другое вместе. К тому же одному Богу известно, как можно было истолковать мои странные действия, которые в окружающем меня мраке казались еще более несообразными и сумасбродными, или произносимые мною молитвы, в которых упоминалось об ужасных искушениях, которым я подвергался и от которых я просил меня защитить». В конце концов, дойдя до полного изнеможения, я упал на пол и остался лежать недвижимо, не будучи в состоянии пошевельнуться, но вместе с тем, слыша и видя все, что происходит вокруг. До слуха моего донесся их спор, следует ли оставить меня там или нет». И спор этот продолжался до тех пор, пока настоятель не приказал, чтобы Божий храм был очищен от скверны. Однако страх передо мной, который все они себе внушили, был настолько велик, что ему пришлось несколько раз повторить это приказание, прежде чем оно было исполнено. Кончилось тем, что монахи подошли ко мне с бесчисленными предосторожностями, как будто перед ними был не человек, а смердящий труп. И, подхватив за полы моей рясы, вытащили меня вон из церкви и оставили лежать у порога на каменном полу. После этого они разошлись, а я ухитрился уснуть и проспать там до тех пор, пока меня не разбудил колокол, призывавший к утренней мессе. Очнувшись, я попытался подняться. Однако после ночи, проведенной на сыром каменном полу, да еще в лихорадке, вызванной страхом и возбуждением, руки и ноги мне так свело, что каждое движение отзывалось во мне жгучей болью. Я несколько раз невольно вскрикнул от боли. И это было в то время, как вся братья шла к утренней мессе. Они не могли не заметить, в каком положении я нахожусь. Однако ни один из них не предложил мне помощи. Да и сам я не решался просить о ней. Очень долго и с большим трудом добирался я до своей кельи. Но стоило мне взглянуть на свою кровать, как меня вновь охватила дрожь. Я повалился прямо на пол, надеюсь, что хоть там, может быть, обрету отдых. Я знал, что такое чрезвычайное происшествие не могло не обратить на себя внимания, что нарушение монастырского порядка и покоя братьев непременно вызвало бы расследование, даже если бы дело касалось вещей менее значительных. Но у меня было мрачное предчувствие. А когда человек страдает, предчувствия приобретают в его жизни особое значение. Что расследование это, как бы оно ни велось, неизбежно приведет к неблагоприятному для меня исходу. Я был ионой на корабле. С какой бы стороны ни подул ветер, я знал, что жребий все равно падет на меня. Было уже около полудня, когда меня вызвали к настоятелю. Я пошел к нему. Но не так, как ходил раньше, когда слова мольбы или возмущения были готовы сорваться с языка, когда сердце мое трепетало и преисполнялось надежды или страха, когда я весь дрожал от возбуждения или ужаса. На этот раз я шел угрюмый, павший духом, относящийся ко всему бездумно и безразлично. Физические силы мои были надломлены усталостью и бессонными ночами, душевные, преследованием, непрестанным и непереносимым. Я уже больше не старался избежать самого худшего, что они могли сделать со мной. Или спорить с ними. Теперь, напротив, я, можно сказать, вызывал их на это. Почти что хотел этого. И, казалось, отчаяние мое даже разжигает во мне безграничное любопытство перед тем, что они мне готовят. Настоятель собрал у себя множество монахов. Сам он стоял посредине они расположились на почтительном расстоянии от него полукругом. Должно быть, я был очень жалок рядом с этими людьми, выступившими против меня и гордившимися своей властью. Длинные и неплохо сидевшие на них рясы придавали фигурам их то спокойствие, которая, может быть, действует на человека сильнее, нежели великолепие и блеск. А я стоял напротив, весь оборванный, исхудавший, мертвенно-бледный и ожесточенный. Будто во мне воплотился сам дьявол, призванный на суд ангелов. Настоятель обратился ко мне с длинной речью, в которой лишь вскользь коснулся той смуты, которую вызвала в монастыре мое намерение отречься от принятого обеда. Он не обмолвился также ни одним словом об обстоятельстве, которое было известно всем, кроме меня, а именно о том, что дело мое через несколько дней будет разбираться в суде. Но зато он упомянул, и притом в таких выражениях, которые... Несмотря на то, что я отлично понимал всю их лживость, повергли меня в дрожь. Об ужасе и смятении, охвативших монастырь, когда, как он выразился, ко мне стал являться враг. «Сатане, захотелось завладеть тобой», — сказал он. «Ты ведь сам отдал себя в его руки». Тем, что захотел отречься от обета. Ты, Иуда среди братьев, Заклеменный Каин в семье первых людей. Тот козел, который стремится вырваться из рук общины, Чтобы убежать и остаться одному в пустыне. Ужасы в которые твое присутствие ежечасно повергает нас, нарушают не только покой нашей святой обители, но и вообще всего цивилизованного общества. Ты не даешь уснуть не только своему соседу, но и тем, кто живет в кельях с ним рядом. Ты беспокоишь их своими душераздирающими стенаниями. Ты кричишь, что у постели твоей все время топчется дьявол, что он нашептывает тебе что-то на ухо. Ты бежишь из одной кельи в другую и упрашиваешь братьев за тебя молиться. Крики твои тревожат праведный сон всей общины. Тот недолгий сон, который они урывают в промежутках между молениями. Пока ты среди нас весь распорядок нарушен. Вся дисциплина подорвана. Воображение наших послушников и воспитанников одновременно и оскверняется, и воспламеняется, когда они думают о нечестивых, зловещих шабашах, которые дьявол устраивает у тебя в келье. Мы ведь даже не знаем, что означают твои крики, которые все мы, однако, слышим. Возвещают ли они твое раскаяние? или его торжество. Посреди ночи ты вдруг кидаешься в церковь, тревожишь статуи святых, глумишься над распятием, оскверняешь алтарь. Когда братья вынуждены в ответ на это небывалое по своей омерзительности кощунство вытащить тебя вон из храма, ты поднимаешь крик и смущаешь всех идущих к мессе. Словом, вопли твои, корчи, нечестивые речи, все повадки, каждое твое движение самым явным образом подтверждают подозрения, зародившиеся у нас, как только ты появился в обители. Ты был мерзок с самого появления твоего на свет. Ты был ищадем греха. И ты сам это осознаешь. Как ты не бледен. А ты так мертвенно бледен, что даже на губах у тебя нет ни кровинки. Но стоит мне только заговорить об этом, и я вижу, как щеки твои загораются ярким румянцем. Злой дух, под знаком которого ты родился, ярый враг христианского благочестия и монашества, преследует тебя даже в стенах монастыря. Всевышний, моими устами повелевает тебе оставить нас и больше не смущать. «Постой!» — сказал он, увидав, что я собираюсь в точности исполнить его приказание. «Не торопись! Интересы нашей Пресвятой Веры и всей общины требуют чтобы я с особым вниманием отнесся к необычайным обстоятельствам, которыми отмечено твое нечестивое пребывание в этих стенах. В скором времени сюда прибудет епископ. Подготовься, как можешь, к его приезду. Я решил, что это последнее, что он хочет мне сказать, и собирался уже уйти, когда настоятель вдруг снова меня окликнул. «Монахи, оказывается, хотели, чтобы я произнес какие-то угодные им слова, чтобы я увещевал, возражал, молил. Я не уступил их желанию и был настолько тверд в своем отказе, будто знал, чего в действительности не было, что епископ решил самолично расследовать беспорядки в монастыре и что вовсе не настоятель пригласил епископа для этого расследования, мера, к которой он постарался бы ни в коем случае не прибегать. А сам епископ, о котором вскоре будет сказано, что это был за человек, узнал о смятении в монастыре и решил взять дело в свои руки. «Я был настолько подавлен преследованиями и от всего отрешен, что не знал, что весь Мадрид охвачен волнением, а епископ решил не оставаться больше безучастным к тому, что творится в монастыре и о чем ему докладывают. Словом, что на одной чаше весов была «моя одержимость», а на другой «моя жалоба в суд». И даже сам настоятель не был уверен, которая из этих двух чаш перетянет. Обо всем этом я ровно ничего не знал. Никто не решался сказать мне правду. Поэтому я собирался уже уйти, не ответив ни словом на раздававшийся со всех сторон шепот, который уговаривал меня подчиниться настоятелю и просить его заступничества перед епископом, дабы предотвратить позорное расследование дела, которое ставило всех нас под угрозу. Я вырвался из кольца, которым они меня окружили, и, стоя в дверях, с невозмутимым спокойствием и печальной укоризной, посмотрел на них и сказал, «Да простит вас Господь! «И да сподобит вас добиться такого же оправдания на страшном суде, какого я требую для себя на суде, едущего сюда епископа». Слова эти, хоть и произнес их бесноватый, а таким они считали меня. Повергли их в дрожь. «В монастырях редко можно услышать правду». И поэтому каждое слово ее звучит столь же убедительно, сколь и грозно. Монахи перекрестились. И когда я вышел из помещения, повторяли. Но как же нам быть? Что если мы попробуем предупредить это бедствие? Но каким способом? Любым которые нам подскажут интересы церкви. Речь идет о добром имени всей нашей обители. Епископ — человек строгого нрава и пытливого ума. Обмануть его невозможно. Он будет во все вникать. Что станется с нами? Не лучше ли было бы? Что? Ну... «Вы понимаете?» «Если бы я и осмелился вас понять, у нас слишком мало времени!» Нам доводилось слышать, как иные безумные умирали совершенно внезапно, как... «На что вы намекаете?» «Ни на что. Мы просто говорили о том, что всем известно, о том, что длительный сон... Нередко оказывает целительное действие на сумасшедших. Он ведь сумасшедший. Весь монастырь готов в этом поклясться. В этого несчастного вселился бес. Каждую ночь он призывает его к себе в келью. Крики его не дают покоя всей общине. Настоятель все это время нетерпеливо ходил взад и вперед по своей келье. Он обвивал вокруг пальцев четки. По временам он бросал на монахов гневные взгляды. Наконец он сказал, «Мне самому не дают покоя его крики, его блуждания, его совершенно явные сношения с врагом рода человеческого. Мне надо отдохнуть. Мне надо крепко поспать, чтобы прийти в себя после всех этих потрясений». «Что бы вы мне посоветовали принять?» Несколько монахов подошли к нему. Они не поняли этого намека и стали настойчиво советовать ему различные снотворные, противоядия и тому подобное. «Настойку опия. Она дает глубокий, здоровый сон. Попробуйте ее, отец мой, если вам нужен отдых». «Только...» «Для того, чтобы быть уверенным в ее действии, не лучше ли сначала испробовать ее на ком-нибудь другом?» Настоятель кивнул головой. «И все уже должны были разойтись». Как вдруг он схватил старого монаха за рукав и шепнул. «Только не отравите его». «Нет, что вы, это просто будет глубокий сон». Какая разница, когда он проснется? Все равно его ждут страдания, в этой ли жизни или в другой. Мы в этом не виноваты. Несколькими минутами раньше или позже, какое это имеет значение? Настоятель был человек нерешительный и вместе с тем вспыльчивый. Он все еще никак не отпускал от себя монаха. Только... «Никто не должен знать об этом», – прошептал он. «Но кто же может узнать?» В эту минуту раздался бой часов, и один известный своей аскетической жизнью старик, занимавший соседнюю с настоятелем келью и привыкший восклицать «Господь все знает», всякий раз, когда били часы, Громко повторил эти слова и на этот раз. Настоятель, наконец, отпустил монаха. Тот, крадучись, добрался до своей кельи. Слова эти поразили его, как удар грома. «Опия в эту ночь мне не дали». И голос не возобновился. Я благополучно проспал до утра. И дьявол не тревожил обитель. «Увы». Как видно, то был не дьявол, а тот дух, которого одинокое озлобление порождает в каждом человеческом сердце, когда страдания наши настолько мучительны, что нам хочется, щадя себя, обрушить их на другого. Об этом разговоре я узнал впоследствии от одного умирающего монаха. Он слышал его с начала до конца, и у меня нет оснований усомниться в его искренности». Право же, я всегда думал, что смерть была бы для меня облегчением, а не карой. Страдания, которые выпали мне на долю, были страшнее смерти. Если бы на место них явилось одно единственное, и все бы окончилось разом, то это было бы для меня сущим благодеянием. На следующий день ожидали приезда епископа. Невозможно описать, с каким страхом готовилась к этому дню община. Обитель наша считалась первой в Мадриде. Из ряда вон выходящий случай, что отпрыск знатнейшего испанского рода, вступивший в нее совсем юным, по прошествии нескольких месяцев решил отречься от принятого обета. И две-три недели спустя был обвинен в сношениях с нечистой силой. Надежда, что доведется увидеть, как будут изгонять Беса. Сомнение в том, что ходатайство мое будет иметь успех. Весьма вероятно вмешательство в это дело инквизиции. Сама возможность насладиться зрелищем Ауто-Дафе. Это разжигало воображение всего Мадрида. Никогда еще публика в театре не проявляла такого нетерпения, ожидая, пока поднимется занавес и начнется любимая всеми опера. С каким жители Мадрида, как верующие, так и неверующие, ждали начала представления, которое должно было состояться в монастыре экс-изуитов. «В католических странах, сэр, религия – это национальная драма. Священники – Это её главные актёры, а зрители — весь народ. И всё равно, закончится ли она низвержением в преисподнюю Дон Жуана или прославлением праведника, и то, и другое публика встречает радостными рукоплесканиями. «Я боялся, что меня-то как раз ждёт участь Дон Жуана». Я ничего не знала о епископе и не питал особых надежд на его приезд. Однако на моих глазах общиной все больше овладевал страх, и это обстоятельство вдохнуло в меня надежду. С тем недобрым чувством, какое свойственно человеку в несчастье, я рассуждал примерно так. Коль скоро они уже дрожат от страха, «Весьма вероятно, что победа останется за мной. Когда на одной чаше весов лежит чужое страдание, а на другой — наше собственное, рука почти всегда дрожит. Нам хочется, чтобы первая потянула вниз».